И все на одной и той же доске, против одного и того же разбитого пулеметного гнезда. Бой в городе, конечно, дает дополнительные преимущества обороняющимся. Все время, пока их выковыриваешь, несешь жертвы. Но сила, которую мы имели теперь в своих руках, преодолевала и это преимущество. Выжигали немцев залпами «катюш». Штурмовали их тянувшиеся по окраинам позиции с воздуха. Гнезда и опорные пункты в домах разбивали прямой наводкой. Делали все, что могли, чтобы уменьшить свои потери. И в результате даже в черте города потеряли меньше, чем немцы. Итог неплохой. По предварительным данным, пленных в самом Могилеве взяли около двух тысяч. Если бы немцы вчера пошли на капитуляцию, еще несколько тысяч остались бы живы. И мы тоже сегодняшних потерь не понесли бы. Когда предъявляешь ультиматум и ждешь, не воюешь, а потом, не получив ответа, продолжаешь молотить, пока не кончишь, чувство у военного человека двойное. Досады за собственные потери, которых могло не быть, если б в ответ на твои условия вышли с белым флагом. И, конечно, злость на противника за эти потери, за то, что он продолжал, как это говорится, бессмысленное сопротивление. Но как ни злись, бессмысленное-то бессмысленное, да не совсем. Потому что те, кого он убил у тебя в этот последний день, лежат в земле и уже не пойдут с тобой дальше. Ни на Минск, ни на Варшаву, ни на Берлин. И в этом самая горькая горечь. Немецкой техники набили много и вчера, и сегодня. И в Могилеве и за Могилёвым. Особенно по дороге на Минск. Пришлось давать своей пехоте колонные пути слева и справа от этой дороги, а то не пройдешь. А чтобы протащить по ней артиллерию, сейчас саперы работают, разграждают. Когда проезжал по городу, на главной улице среди разбитых и полуразбитых домов, увидел уцелевшие вывески. При немцах тут, в Могилеве, водилась кое-какая торговлешка. Лепились по магазинчикам вылезшие из-под поля лавочники – Было здесь и свечное производство, и комиссионный магазин какого-то А. Дулока, И чье-то, не разобрать чье, потому что вывески оторвано снарядом кафе. Увидел все это и вспомнил двадцатый год, ноябрьский, холодный, не по крымскому день, когда после перекопа, догоняя бежавших белых, Вошли в Симферополь и увидели главную улицу с заколоченными, ободранными, но все же побогаче этих, могилевских, магазинами, лавками и ловчонками, с еще оставшимися на вывесках следами всего того, что жило там при Врангеле. Вспомнил тогдашние свои чувства — Молодого двадцатипятилетнего человека, только недавно взорвавшего старый мир и добивавшего его там, в Крыму. Вспомнил и подумал о том, о чем среди всех военных забот порой забывалось. «Нет, не просто мы и немцы, не только это. Есть еще и свои тараканы, свои клопы». Дохленькие уж казалось так присушенные временем, что одна шелуха осталась, и все же ожившие, сумевшие, открывшие свою небогатую торговлишку. Жили при немцах навряд ли так уж сладко, в страхе и на цыпочках, а все же хоть и на цыпочках, но питали надежду на возвращение старого, разбитого в семнадцатом году. Хоть какого-никакого, на любых условиях. Когда около вокзала командир дивизии представлял отличившихся солдат, которые взяли в плен самых последних немцев, Серпилин в одном из них сержанте по фамилии и выговору угадал Касимовского татарина, земляка матери, и заговорил с ним по-татарски. Сержант от неожиданности смотрел на Серпилина так, словно стоящий перед ним командующий армией. Это одно, а, говорит, внутри него по-татарски кто-то другой. Только потом сообразил и откликнулся. Оказался и правда Касимовский. Отвечал вперемешку по-русски и по-татарски. «Военное по-русски, так точно, товарищ генерал». «Служу Советскому Союзу, товарищ генерал, а остальное не по-татарски». Говорить по-татарски Серпилину давно не приходилось. Потом, когда поехали дальше, все думал о матери. А воспоминанием этим было ровно столько же лет, сколько командиру дивизии, который брал город 39 лет назад. Последний раз говорил с матерью по-татарски перед ее смертью. Тридцать лет. Для другого человека целая жизнь. Да, детство далеко. Так далеко, что уж и не видать, где кончилось. В только что взятый город стремились найти причину заехать почти все. Не только те, кому надо было по службе, но и кому вовсе и не надо. Серпилин встречал и тех, и других, но замечаний не делал. Не было настроения. Ну, дал человек крюку, проехал, поглядел на Могилев. Понять можно. Только потом посмеялся над этим, когда съехался в городе с Захаровым. Кого только не видел, только Бастрюкова не встретил, даже удивляюсь. Он ведь у тебя любит в города входить. И когда последним входит, все равно вид такой, что первым. — Бастрюкову сегодня не до того, — махнул рукой Захаров. — Он сегодня на Львова так напоролся, что до смерти не забудет. И рассказал историю, которая объяснила Серпилину неожиданный для него вопрос Львова о Бастрюкове. Оказывается, Львов, продолжавший прочить Бострюкова в начальнике политотдела, сегодня с утра забрал его с собой на передовую. Как это часто с ним бывало, никому не сообщил, куда едет и где будет, посмотрел в оперативном отделе обстановку, сел в свою знаменитую Эмку, взял в с автоматчиками и поехал. Не заезжая ни в штаб дивизии, ни в подвижную группу, по собственной карте махнул прямо на стык двух армий. Хотел лично проверить, как обеспечен.